Артур Конан Дойль Серебряная молния «Боюсь, что мне придется ненадолго уехать». Однажды утром, когда мы с ним сели за завтрак, вдруг заявил мне Шерлок Холмс. «Уехать? Но куда и зачем?» — полюбопытствовал я. «В Дертмор, в Кингспайланд», — ответил Холмс. Однако после полученных разъяснений мое удивление по поводу неожиданного отъезда моего друга совсем исчезло. Напротив, я все время удивлялся тому обстоятельству что до сих пор никак не требовалось его непосредственное участие в том запутанном деле которое вот уже некоторое время составляло предмет всеобщих толков по всей англии весь предшествующий день мой друг бродил по комнате из угла в угол склонив голову на грудь нахмурив брови поминутно подсыпая крепчайшего табаку в любимую трубку и пропуская мимо ушей все мои вопросы и замечания. Наш посыльный одну за другой доставлял нам свежие газеты, но Холмс, только мельком взглянув в них, тотчас же отправлял их в корзину. Несмотря на непроницаемое молчание, в котором он пребывал, я прекрасно знал, какими мыслями он был поглощен. Была без сомнения только одна загадка — способные завладеть его мыслями и пробудить его феноменальный разыскной дар. Этой загадкой было странное исчезновение любимца публики, бессменного фаворита скачек и бесспорного претендента на первый приз скачек в Эссексе, знаменитого скакуна «Серебряная молния» и жестокое убийство его бессменного тренера Джона Строкера а потому вполне закономерно, что, узнав о внезапном решении Холмса отправиться к месту данной трагедии, я услышал именно то, что и ожидал. «Мне бы очень хотелось составить вам компанию в данной поездке, если только я не помешаю вам своим присутствием», — сказал я. «Нисколько? Вы окажете мне этим большое одолжение, дорогой Ватсон». К тому же я уверен, что вы не зря потратите свое время. В этом деле есть ряд обстоятельств, обещающих сделать этот случай по-своему уникальным. Мне кажется, нам стоит отправиться прямо сейчас. Мы еще можем как раз успеть на поезд в Петтингтоне. А по пути я вам расскажу обо всем подробнее. Да, вот еще что. Сделайте мне одолжение, дорогой Ватсон. Захватите с собой ваш превосходный бинокль. Таким образом, час спустя я очутился у окна на мягком диване в купе вагона первого класса поезда, полным ходом мчавшегося по дороге в Экстер. Тем временем мой друг Шерлок Холмс поспешил погрузиться в чтение пачки новых газет, приобретенных им в Петдингтоне. Пока наш мчащийся поезд оставил Риддинг далеко позади и несся все дальше, прорезая ночную мглу, Холмс, бегло пробежав глазами, бросил под диван последний из приобретенных в дорогу газетных листов и, таким образом окончив свое чтение, любезно предложил мне сигару из своего ящика. «Однако мы хорошо идем», — заметил он, глядя в окно и одновременно поглядывая на часы. «Мы делаем никак не меньше, чем тридцать пять с половиной миль в час». «Мне сложно с вами спорить, дорогой Холмс». «Ведь в отличие от вас я не считал столбов, отмечавших каждые 250 ярдов», — ответил я, пытаясь поделиться своей проницательностью относительно способа, коим мой друг определил скорость нашего состава. «И я тоже», — ответил Холмс. «Я знаю, что телеграфные столбы по всей линии установлены на расстоянии 60 ярдов, и скорость с их помощью вычислить оказывается гораздо проще и быстрее». «Скажите, дорогой Ватсон, вы, вероятно, уже знакомы с материалами по делу об убийстве Джона Строкера и исчезновении серебряной молнии?» Без лишних слов перешел Холмс от вопроса о скорости поезда прямо к делу, заставившему нас столь спешно тронуться в путь. «Да, я читал ряд сообщений, опубликованных по этому поводу в «Телеграф и Хроникл», — ответил я. Это одно из тех дел, дорогой Ватсон, которое требует, чтобы все силы, занимающиеся им, были направлены главным образом на анализ мельчайших деталей уже известных фактов и обстоятельств, чем на поиск новых улик. Итак, во вторник вечером я получил две телеграммы. Одна была от полковника Росса, владельца скакуна, а вторая от инспектора Грегори ведущего расследования по этому делу и пригласившего меня принять в нем участие. «Во вторник вечером!» — воскликнул я. «А сегодня уже утро четверга. Почему же вы не выехали сразу по получении телеграммы? Еще вчера!» «Потому что я совершил непростительную ошибку, мой любезнейший Ватсон. Что, впрочем, к моему огорчению случается со мной чаще, чем мог бы от меня ожидать тот, кто знаком со мной лишь по вашим запискам. Дело в том, что я не мог и предположить, что знаменитую лошадь, известную всей Англии, можно где-либо спрятать, а тем более в такой редко населенной местности, как северная часть Дертмора. Размышляя подобным образом, я целый день вчера ожидал сообщения о том, что лошадь благополучно найдена, а вместе с ней задержан иконократ, который и есть убийца Джона Строкера». Но когда мне стало известно, что следствие не продвинулось дальше ареста Фитцрой Симпсона, я отчетливо осознал, что медлить дольше нельзя, и мне пора самому убраться за это дело. Однако у меня есть ощущение, что вчерашний день не был потерян зря. Вы, стало быть, составили план действий? По крайней мере, я детально ознакомился с главными фактами, известными по этому делу я перечислю их вам». Я откинулся на подушке, попыхивая сигарой, между тем, как Холмс, подавшись вперед, стал излагать мне череду фактов и событий, послуживших поводом к нашему путешествию. «Серебряная молния», — начал он, — «потомок Айсуноми», — и он с каковыми качествами ни в чем не уступает своему знаменитому предку. Сейчас ему лишь только пятый год, а он уже завоевал своему счастливому владельцу, полковнику Россу, все возможные скаковые призы. До самого происшествия он считался первым претендентом на эссекский приз, и ставки на его победу на данных скачках принимали три к одному. Он всегда был любимцем публики и ни разу не обманул ее ожиданий, так что даже несмотря на сильных соперников, на него ставили огромные суммы. Исходя из этого, вполне очевидно, что было немало людей, для которых являлось крайне выгодным не допустить серебряную молнию к участию в соревнованиях, назначенных на следующий вторник. Само собой разумеется, что с этим фактом были вынуждены считаться в Кингспайленде, где находятся конюшни скаковых лошадей, принадлежащих полковнику. Так, кроме усиления охраны, там был предпринят целый ряд других мер, направленных на обеспечение безопасности бесценного скакуна. Джон Строкер, пять лет прослуживший у полковника Жокеем, а затем еще семь лет старшим конюхом и выездным, зарекомендовал себя как человек честный и порядочный. Жил он в небольшом домике, расположенном всего в двухстах ярдах от конюшни. Под его началом состояли три парня. Поочередно один из них ночью дежурил на конюшне, между тем как двое других спали, расположившись там же, на сеновале. Местность вокруг достаточно уединенная, и если не считать небольшого курортного поселка, расположенного на расстоянии около полумили к северу, практически безлюдно. На удалении двух миль к западу расположен тевисток, а по другую сторону от Кингс-Пайлленда непроходимые болота, за которыми простираются земли принадлежащие лорду Бекуотеру, с расположенными на них его кэмплитонскими конюшнями. Далее во всех направлениях местность совершенно пустынная и необитаема. Вечер трагедии. Лошади, как всегда, к девяти часам были заперты в стоилах. Двое из парней отправились к дому старшего конюха, где поужинали на кухне, между тем, как третий, Нэтт Хэнтер, оставался дежурить на конюшне. В начале десятого служанка Эдита Бакстер понесла ему ужин, состоявший из тушеной баранины с перцем. Она не прихватила с собой никаких напитков к ужину, так как в конюшне находилась катка с водой, а по установленным правилам, заступившему на дежурство, не позволялось пить на посту ничего, кроме воды. Служанка отправилась в путь, вооружившись фонарем, так как тому времени уже стемнело, да и тропинка, по которой она шла, пролегала через болото. Эдита Бакстер была о ярдах в тридцати от конюшни, как вдруг внезапно из темноты прямо перед ней возник человек и приказал ей остановиться. Девушка повиновалась. Тут же из темноты, в круг желтого света, отбрасываемого ее фонарем, ступил человек по джентльмен одетый в серый костюм с суконной кепкой на голове. На его ногах были гамаши, а в руках он держал трость с металлическим набалдашником. Эдиту Бакстер поразила бросившаяся в глаза чрезвычайная бледность лица незнакомца и суетливость или даже нервность его поведения. На вид, как ей показалось, ему было чуть больше тридцати лет. «Прошу вас, скажите мне, пожалуйста, где я нахожусь?» Обратился он с вопросом к испуганной служанке. «Я в полном отчаянии чуть было уже не решил заночевать на этом проклятом болоте, благо что увидел свет вашего фонаря». «Вы находитесь около Кингспайланских?» «Конюшин, сэр», — отвечала служанка. «В самом деле, какая удача!» — воскликнул он. «Я слышал, что там каждую ночь дежурит один из помощников конюха. Вы, вероятно, направляетесь именно туда и несете ему ужин». «Вижу, что мое предположение относительно маршрута вашего столь позднего следования верно. Если так, то я думаю, что вы не стали бы возражать при этом заработать себе на новое платье, а?» Не дожидаясь ответа, незнакомец вытащил из жилетного кармана сложенный лист белой бумаги и протянул его девушке. «Передайте эту записку дежурному конюху, и, принеся мне ответ от него, вы получите от меня на самые красивое платье» какое только можно купить. Служанку испугал мрачный тон молодого джентльмена, чье появление и без того нагнал на нее изрядный страх, и она, не говоря ни слова, бросилась бежать мимо незнакомца к тому окну, через которое обыкновенно подавала принесенный дежурному ужин. К ее радости окно оказалось открыто, и за маленьким столом, стоящим около него, сидел Хёнтер. Девушка, запыхавшись, начала было рассказывать о случившемся, как вдруг, неожиданно, прямо около нее из темноты вновь возник незнакомец. «Добрый вечер», — сказал он, заглядывая в окно и обращаясь на этот раз не к служанке, а к Хёнтеру. «Мне необходимо сказать вам пару слов». При этом Эдит Бакстер уверяет, что, говоря это, он показал Хёнтеру уголок бумаги, зажатый в его руке. «Что вам угодно, сэр?» — спросил конюх. Мне необходимо узнать у вас кое-что, начал незнакомец. Насколько мне известно, у вас на конюшне находятся две лошади-претендентки: Нэссексский Приз, Серебряная молния и Боярд. Верно ли то, что в ходе последних тренировочных заездов Боярд раз за разом оставлял Серебряную молнию на 100 ярдов позади, и что полковник Росс делает ставку именно на его победу? Поверьте мне, любезный, если вы сообщите верные сведения, вы в накладе не останетесь. «Ах ты, проклятый шпион!» в ярости закричал конюх. «Я тебе сейчас покажу, как мы в Кингспайлэнде угощаем таких, как ты!» Он вскочил из-за стола и со всех ног бросился на другой конец конюшни, чтобы спустить с цепи строжевого пса. Служанка же в это время побежала за помощью к дому. Оглянувшись на бегу, она увидела, как незнакомец пытался протиснуться в узкое окно конюшни, у которого стоял. Однако минуту спустя, когда Хёнтер выбежал с собакой, незнакомец исчез. И как не искал его парень, тот как сквозь землю провалился. Секундочку перебил я Холмса. Но ведь вполне резонно предположить, что, выбегая из конюшни с собакой, конюх не запер за собой дверей. Превосходно, Ватсон, превосходно, проговорил мой спутник. Этот вопрос и мне показался настолько важным, что я даже отправил вчера для его разъяснения телеграмму в Дертмор. Так вот, мой дорогой Ватсон, из ответной телеграммы я узнал, что конюх, покидая конюшню, запер дверь. Добавлю также при этом, что окно конюшни, о котором я рассказывал вам ранее, слишком мало, чтобы в него мог пролезть человек. Хёнтер дождался возвращения своих товарищей, и только тогда послал сообщить о случившемся Строкеру. По словам его жены, миссис Строкер, разбуженный в час ночи поспешными сборами мужа, тот был страшно взволнован услышанным. На все ее расспросы он ответил, что беспокоится о лошадях и непременно хочет сейчас же дойти до конюшен, дабы взглянуть, все ли там в порядке. Она просила его повременить до утра, но, несмотря на все уговоры жены, он надел макинтош и ушел. Проснувшись в семь часов утра, миссис Строкер обнаружила, что ее муж до сих пор не возвращался. Она поспешно оделась, позвала служанку и отправилась на конюшню. Там ее взору предстала следующая картина. Дверь конюшни была распахнута, внутри на стуле в каком-то оцепенении сидел скорчившийся энтер Стоило фаворита было пусто, а ее мужа, старшего конюха, словно и след простыл. Разбудили двух конюхов, спавших на сеновале, но они ничего не слышали. Хентер, по-видимому, находился под действием какого-то одурманивающего напитка, и толку от него не было никакого. Тогда было решено оставить его отсыпаться, а два других молодца отправились на поиски строкера. Стоило им подняться на холм возле дома, откуда как на ладони были видны все окрестности, как они сразу заметили кое-что, заставившее их предположить, что произошло нечто трагическое. На болоте, всего в четверти мили от конюшни, на кусте можжевельника болтался непромокаемый плащ Джона Строкера. Позже, как раз за этим кустом, в неглубокой впадине, они и нашли тело несчастного Строкера. Его голова была размышлена каким-то тяжелым предметом, а на бедре была резаная рана, нанесенная, по-видимому, чем-то очень острым. Повсюду были следы борьбы. Также было очевидно, что строкер активно оборонялся от нападающих, так как в правой руке он держал небольшой, весь измазанный в крови по самую рукоятку, нож, а в левой сжимал шелковый галстук. В нем служанка позже признала галстук, виденный ею накануне вечером на незнакомце, приходившем в конюшни. Ее показания подтвердил и Хентер, как только пришел в себя. Он также утверждал, что, по всей видимости, просунувшись в окно, незнакомец подсыпал некое снадобье ему в баранину и таким образом лишил его сознания, а конюшню — сторожа. Что же касается исчезнувшего скакуна, то многочисленные следы его копыт в грязи, которой было покрыто дно роковой ложбины, ясно свидетельствовали, что он был немым свидетелем ночной схватки. Обещание награды, данное тем же утром за любую помощь в розыске пропавшего коня, не принесло никаких плодов. О нем не было ни слуху, ни духу. В довершение же всего анализ остатков ужина дежурного конюха показал, что в нем содержалась изрядная порция опиума. Таковы главные факты происшествия, констатированные с максимальной точностью. Теперь несколько слов о том, что уже сделано полицией. Инспектор Грегори, которому было вверено данное дело, полицейский со стажем. Будь он, помимо всего прочего, одарен воображением, он мог бы достигнуть значительных высот в своей карьере. Едва прибыв на место преступления, он поспешил арестовать человека, на которого подозрение пало в первую очередь. Розыск не составил серьезного труда, так как его прекрасно знали по всей округе. Имя его Фитцройс Симпсон. Он из хорошей семьи, получил в свое время прекрасное образование, но в пух и прах проигравшись на скачках, вынужден теперь заниматься букмекерством в различных спортивных клубах Лондона. Изучение его записной книжки дало любопытный результат. Выяснилось в частности, что им было заключено около пяти тысяч пари на предстоящие скачки, и все они против фаворита. После своего ареста он показал, что приехал в Дертмор в надежде собрать кое-какие дополнительные сведения о лошадях King's Pyelunских конюшен. Задержанный не пытался отрицать того, что был около Кингсфайльнских конюшен в день преступления, но уверял, что не имел никаких намерений, кроме как получить информацию об интересующих его скакунах из первых уст. Когда как вещественные доказательства ему показали галстук, он сильно побледнел и не смог дать какого-нибудь внятного объяснения тому, каким образом тот оказался в руках убитого. Кроме того, Его мокрое платье указывало на то, что он долгое время находился под дождем, а бамбуковая трость со свинцовым набалдашником вполне могла быть тем самым орудием убийства, которым были нанесены смертельные раны Джону Строкеру. Однако, с другой стороны, у самого Фицероя не было обнаружено ни одной царапины, между тем, как нож Строкера неопровержимо указывал на то, что, по крайней мере, Один из нападавших должен был быть серьезно ранен. Вот, мой дорогой Ватсон, вкратце и все, чем мы располагаем. И если вам удастся пролить хоть какой-нибудь свет на это дело, я буду вам очень признателен. Я с большим интересом слушал Холмса. Хотя большинство фактов были мне известны, я все же еще не связал их в единое целое. Можем ли мы предположить что резанную рану Строкер нанес себе сам во время предсмертных конвульсий, вызываемых повреждениями мозга, высказал я свое предположение. «Да, предположить подобный ход событий вполне возможно», сказал Холмс. «И в том случае, если данное предположение верно, одна из улик, свидетельствовавших против обвиняемого, исчезает». И, несмотря ни на что, я все же не могу понять, какую версию относительно мотивов преступления приняла полиция, — сказал я. По моему мнению, полиция остановилась на версии, что Фитцрой Симпсон, опоив конюха и добыв каким-то образом ключ от конюшни, вывел лошадь, по-видимому, желая ее похитить. Затем он повел коня, дорогой идущей через болото, где неожиданно встретил строкера или тот догнал его. Завязалась схватка, в ходе которой Симпсон своей тяжелой тростью проломил череп Строкеру, который не успел нанести ему ни одной раны своим маленьким ножом, и увел коня, чтобы в дальнейшем спрятать его. Вот, на мой взгляд, в каком виде дело представляется полиции И какой бы невероятной ни выглядела подобная версия, всякая другая будет выглядеть еще невероятнее. Как бы там ни было, я очень скоро пойму, в чем, собственно говоря, состоит дело, а пока, право, не знаю, что бы такого и нам следовало предпринять, дабы сдвинуть его расследование с мертвой точки. Уже началось меркаться, когда наш поезд прибыл на небольшой вокзал городка Тевисток, лежащего в самом центре обширного Детморского графства. На перроне нас ожидали два джентльмена. Высокий бородатый блондин с копной волос, подобной львиной гриве, и удивительно проницательными светло-голубыми глазами, и маленький подвижный человечек с аккуратно подстриженными бакенбардами и моноклем на шелковом шнурке, чистенький и аккуратный, в сюртуке отменного сукна и теплых шерстяных гетерах. Это были инспектор Грегори, человек, быстро приобретший известность в среде английских следователей, и владелец пропавшего скакуна полковник Рос, известный конезаводчик и заядлый спортсмен. «Я очень рад, что вы приехали, мистер Холмс», сказал полковник, отрекомендовавшись и представив нам инспектора. «Инспектор Грегори, сэр, сделал все, что было в его силах, но я камня на камне не оставлю, пока не отомщу за беднягу Строкера и не отыщу свою лошадь». «Скажите, господа». — А нет ли каких-нибудь новых сведений по этому делу, о которых вы еще не имели возможности мне сообщить? — спросил Холмс. — К сожалению, нет. Мы весьма недалеко продвинулись в нашем расследовании, — сконфуженно ответил инспектор. — У нас экипаж, и так как вы, вероятно, захотите взглянуть на место происшествия, пока не стемнело, то мы тотчас тронемся в путь и сможем обсудить все по дороге. Минуту спустя мы уже катили в экипаже по неровной булыжной мостовой старинного Деванширского города. Полковник Росс сидел, откинувшись на подушку, со скрещенными на груди руками и надвинутой на глаза шляпе, и, казалось, не замечал ничего вокруг. Я же, напротив, с интересом прислушивался к разговору двух сыщиков. Грегори формулировал свое видение дела именно в таком виде, как предсказал Холмс. «Все улики указывают на Фитц-Роя Симпсон», — заметил он. «Я сам думаю, что он именно тот, кого мы ищем, но в то же самое время вижу, что обвинение строится на чисто внешних обстоятельствах, и любая новая улика может опровергнуть его». «А что вы думаете, инспектор, о ноже Строкера?» — поинтересовался Холмс. «Мы почти уверены, что именно им Строкер ранил себя сам при падении». Мой друг, доктор Ватсон, предположил то же самое, и если выяснится, что данная гипотеза верна, то такая новость будет исключительно в пользу Симпсона. Безусловно, это так, но исчезновение фаворита скачек, который имело для него огромное значение. Кроме того, бесспорно то, что у него была возможность отравить конюха, и что он имел при себе тяжелую трость с набалдашником, и что, наконец, его галстук оказался в руке убитого. Всех этих доказательств, по-видимому, все же будет вполне достаточно, чтобы он оказался на скамье подсудимых. Холмс отрицательно покачал головой. «У хорошего защитника все обвинение разлетится в пух и прах», — сказал он. «Ради чего ему потребовалось уводить коня? Если бы он хотел устранить возможность его участия в скачках, он мог бы покалечить скакуна, сделав это прямо на конюшне». Нашли ли у него дубликат ключа? Где он взял опиум, который якобы подсыпал конюху? А главное, где он мог спрятать коня? Да еще коня, которого здесь каждая собака знает. Да, кстати, а что он говорит о бумаге, которую просил служанку передать конюху? Он говорит, что это была десятифунтовая банкнота. Одну такую нашли при обыске в его кошельке. А что он сказал о галстуке? Он сказал, что потерял его. Да, кроме того, нам стали известны новые обстоятельства, способные объяснить, почему Симпсон увел лошадь из конюшни. Холмс насторожился. Мы напали на след, указывающий, что цыганский табор останавливался в понедельник примерно в миле от места совершения убийства. Если предположить, что существовало соглашение между Симпсоном и этими цыганами, то можно допустить, что сейчас лошадь находится у них. Мы обшарили все болото в поисках этих цыган. Я даже осмотрел все конюшни и сараи в Тевистоке. И на 10 миль кругом. Все безрезультатно. Насколько я знаю, неподалеку есть еще одна конюшня для скаковых лошадей. Конюшня Капритона. Да, и этим фактом мы не должны пренебрегать, так как их скакун Десброу является вторым претендентом на победу после «Серебряной молнии», то есть исчезновение было бы им только на руку. Известно также, что тренер Десброу, Силас Броун, не был слишком уж большим другом бедного строкера. Но осмотр конюшни Кэппельтона не дал нам ровным счетом ничего, что могло бы указать хоть на малейшую причастность Броуна к этому преступлению. — А не удалось ли вам, инспектор, обнаружить то, что могло бы свидетельствовать и в пользу версии сговора Симпсона с кем-либо из конюшен Кэпплитона? — Ничего, сэр, ровным счетом ничего, — ответил Грегори. Холмс погрузился в раздумья, откинувшись на спинку сиденья, и разговор двух детективов прервался. Через несколько минут наш экипаж остановился устоявший у дороги. хорошенькой увитой плющом виллы. На некотором расстоянии от нее, на другой стороне лужайки, стояла длинная, крытая серой черепицей постройка. Во всех других направлениях тянулась болотистая равнина бронзового, отзавядшего вереска цвета, сливавшаяся на горизонте с линией неба и прерываемая только колокольнями Тевистока и группой строений, расположенных к западу, конюшнями Каплитона. Мы все, за исключением Холмса, выскочили из коляски. Он же продолжал сидеть, откинувшись на спинку, устремив взгляд в небо, весь погруженный в свои мысли. Только когда я дотронулся до его руки, он вздрогнул и вышел из экипажа. — Прошу прощения, — обратился он к полковнику Россу, взглянувшему на него с некоторым изумлением. — Я немного замечтался. Глаза Холмса светились, в голосе слышалось сдержанное волнение, все это указывало на то, что он, наконец-то, напал на след. «Может быть, вы желаете сейчас же отправиться на место преступления, мистер Холмс?» — спросил Грегори. «Нет, я предпочитаю остаться на некоторое время здесь и получить ответ на несколько интересующих меня дополнительных вопросов. Вероятно, Строкера принесли сюда». — Да, он лежит наверху. — Он много лет служил вам, полковник? — Довольно долго, сэр, и я всегда считал его очень усердным и преданным слугой. — Предполагаю, вы осмотрели его карманы, инспектор? — Все вещи в гостиной, если вы желаете взглянуть на них. — Охотно. Мы все направились в гостиную и расположились вокруг стола, между тем, как инспектор открыл четырехугольный жестяной ящичек и выложил перед нами небольшую кучку вещей. Тут были спичечная коробка, двухдюймовый агарок сальной свечи, трубочка, кожаный кесет с табаком, серебряные часы на золотой цепочке, пять золотых суверенов, карандаш, несколько бумаг и ножек с ручкой слоновой кости и очень тонким гибким лезвием с клеймом «Вейс энд компани Лондон». «Очень любопытный нож», — заметил Холмс, взяв его и внимательно разглядывая. «Я вижу на нем пятна запекшейся крови. Вероятно, это тот самый, который был найден в руке убитого?» «Прошу вас, Ватсон, взгляните-ка», — обратился Холмс ко мне, передавая мне нож. «Это похоже на хирургический скальпель, или, точнее, это нож для удаления катаракты», — заключил я после его осмотра. «Я так и думал», — проговорил Холмс. «Очень острые и тонкое короткое лезвие для филигранной хирургической работы. Странно, что человек взял с собой такое опасное оружие, собираясь в дорогу, особенно учитывая то, что ножик не закрывается». «На кончик ножа надевался пробковый наконечник», — сказал инспектор. «Жена строкера говорит, что этот нож...» несколько дней лежал на его туалетном столике и что Строкер, уходя, взял его с собой. Понятно. А что это за бумаги, спросил Холмс, продолжая изучать вещественные доказательства, оставленные Строкером. Три счета, подписанные торговцами сена Одно письмо с распоряжениями полковника Росса. Еще один счет на 37 фунтов 15 шиллингов от мадам Лизюрии из Бонд-Стрит на имя Уильяма Дербишайра. Миссис Строкер говорит, что Дербишайр — близкий друг ее покойного мужа, и иногда письма на его имя приходили на их адрес. У мадам Дербишайр хороший вкус, — заметил Холмс, просматривая счет. 22 две генеи. Порядочная сумма за один костюм. Ну что ж, кажется, здесь больше нечего смотреть. Теперь, господа, мы можем отправиться на место преступления. Когда мы выходили из гостиной, женщина, стоявшая в коридоре, сделала шаг вперед и дотронулась до рукава инспектора. Ее худое лицо выражало волнение и испуг. «Нашли? Поймали?» — спросила она, всхлипывая. «Нет, миссис Строкер, но вот мистер Холмс специально приехал из Лондона, чтобы помочь нам. Мы делаем все возможное». «Мне кажется, что мы с вами встречались, миссис Строкер». — Некоторое время назад, во время прогулки в саду, — сказал Холмс. — Нет, сэр, вы ошибаетесь. Неужели? — А вот я готов поклясться в этом. На вас было шелковое платье серого цвета, отделанное белыми страусовыми перьями. — У меня никогда не было подобного платья, — отвечала женщина. — В самом деле? — В таком случае я действительно ошибся, — ответил Холмс, и, поклонившись миссис Строкер, вышел за инспектором. Совершив короткий переход по болоту, мы пробрались к яме, где было найдено тело погибшего. По ее краю росли кусты можжевельника, на одном из которых и висел плащ конюшева. Насколько мне известно, в эту ночь было безветренно, — заметил Холмс, обращаясь к Грегори. — Да, сэр, но всю ночь шел довольно сильный дождь, — ответил инспектор. Следовательно, — продолжал свои размышления Холмс, — Плащ не мог быть отнесен на кусты сильным порывом ветра, а был повешен на них. Да, мы нашли его именно в таком виде. Он висел на этих самых кустах. Это очень любопытно. Я вижу, что земля вокруг сильно притоптана. По всей видимости, много ног прошло здесь с утра понедельника. Никак нет. Здесь все было оцеплено. В момент же самого осмотра здесь, немного в стороне от ямы, была положена рогожа и мы все стояли на ней. — Прекрасно. — Надеюсь, дело обстояло именно так, как вы говорите, инспектор, — довольно произнес Холмс. — Да, вот еще что, господин Холмс. В этом мешке у меня припасены один сапог строкера, башмак Фитцройа Симпсона, а также стальная подкова серебряной молнии. — Вы превзошли себя, дорогой инспектор, — воскликнул мой друг. — Водушевленно потирая руки. Холмс взял мешок, И, спустившись в яму постелил рогожу ближе к центру затем лег на нее плашмя и опершись подбородком на руку принялся внимательно рассматривать притоптанную грязь о воскликнул он вдруг а это что такое и он поднял полусгоревшую восковую спичку настолько покрытую грязью что с первого взгляда она походила на щепку не понимаю как я мог проглядеть ее сказал инспектор с недовольным видом. Ее не было видно в грязи. Я увидел ее только потому, что искал. Холмс вытащил из мешка сапоги и слечил след каждого из них с запечатленными в грязи. Затем, выбравшись из ложбины, он начал обшаривать кусты можжевельника и заросли папоротника, росшие вокруг. — Мне кажется, там вы уже ничего не найдете, — заметил инспектор. Я очень тщательно смотрел все на сотню ярдов во всех направлениях. — В самом деле, — сказал Холмс, — но мне все же хотелось бы пройти по болоту, пока не стемнело, чтобы к завтрашнему дню иметь более полное представление о месте, где было совершено преступление. Подкуву, с вашего позволения, я возьму с собой. На счастье. Полковник Рос устало взглянул на часы. Все происходящее казалось ему напрасной тратой времени, в то время как необходимо искать преступника и пропавшего скакуна. — Пойдемте со мной, инспектор, — сказал он. — Мистер Холмс, окончив свою прогулку, вы найдете нас в доме бедняги Строкера, и я отвезу вас в Тевисток. Он ушел с инспектором, между тем, как Холмс и я медленно пошли по торфянику. солнце садилось за конюшнями и обширная покатая равнина перед нами пылала золотом, переходящим в яркий красновато-бурый оттенок в тех местах, где вечерние лучи падали на засохшие папоротники и вереск. Но роскошь ландшафта не имела никакого значения для моего компаньона, погрузившегося в глубокие размышления. «Ну что ж, Ватсон, сказал он наконец, — пока мы можем оставить в стороне вопрос о том, кто убил Джона Строкера, и заняться розысками лошади. Предположим, что она убежала во время убийства или после него, но куда же она в таком случае делась? Предоставленный самому себе как он повинуясь инстинкту, либо вернулся бы в кингс Кингспайланд, либо отправился в конюшни Каплитона. С какой стати ему без цели носиться по полям? и тем более с какой стати воровать его цыганам. Услышав о каком-нибудь происшествии, они обычно поспешно удирают, не желая иметь дело с полицией. Они не смогли бы продать такую лошадь. Стало быть, кража подвергла бы их большому риску и не принесла бы никакой пользы. Где же он в таком случае? Я же уже сказал вам, что он, должно быть, вернулся в Кингспайланд или Кэппельтон. Если его нет в Кингспайленде, стало быть, он в Кэппельтоне. Примем это за точку отправления и посмотрим, куда она нас приведет. Эта часть болота представляет собой возвышенность, и, как заметил уважаемый инспектор, очень твердая и сухая, просто сплошной торфяник. Но далее к Кэппельтону возвышенность сходит на нет и, более того, переходит в низину. И вы отсюда можете видеть, что там самая глубокая ложбина, дно которой должно было быть в ночь на понедельник, мокрым от дождя. Если наше предположение верно, конь должен был непременно пересечь эту ложбину, и именно там мы и должны искать следы его копыт. Мы быстро шли вперед и через несколько минут очутились у ложбины. По просьбе Холмса я пошел по ее обрыву направо а он налево но не успел я сделать и пятидесяти шагов как услышал его оклик и увидел, что он машет мне рукой след лошади был отчетливо виден на мягкой земле напротив того места где стоял холмс и подкова вынутым им из кармана как раз совпало с отпечатком копыта видите что значит воображение сказал холмс вы Это единственное качество, которого так недостает Грегори. Мы с вами представили себе, как могли развиваться события, действовали согласно нашему предположению и полностью доказали его правоту. Будем продолжать. Мы перешли через всю болотистую ложбину и прошли далее еще около четверти мили по твердому сухому торфу. Далее дорога снова пошла под уклон, и мы снова увидели следы, Затем они исчезли, но только лишь для того, чтобы появиться вновь, но на этот раз у самого Кэппельтона. Холмс первый увидел следы и остановился, указывая на них с торжествующим выражением на лице. Рядом с конским следом виднелся отпечаток подошвы мужского башмака. — Ну, согласитесь, Холмс, — воскликнул я, — до этого самого места конь был один. — Совершенно верно, дорогой Ватсон. — О, а это что еще такое? Следы коня и человека уходили резко в сторону, по направлению к Кингспайланду. Холмс присвистнул, и мы оба направились далее по следу. Холмс не спускал глаз со следов. Я же, случайно взглянув в сторону, с удивлением обнаружил те же следы, но идущие в противоположном направлении. «Великолепно, Ватсон!» — сказал Холмс, когда я указал ему на свою неожиданную находку. «Вы избавили нас от долгой прогулки, которая привела бы нас обратно к нашим собственным следам». Дальнейший наш путь был недолг. Следы обрывались у асфальтовой дорожки, ведущей в каплитонские конюшни. Когда мы подошли ближе, из дверей выбежал грум. «Что за бродяги шляются здесь?» — закричал он. «Мы только хотели кое-что узнать», — отвечал молодому человеку Холмс. «Подскажите, не будет ли слишком рано, если я приду завтра утром, часов в пять, чтобы повидать вашего хозяина, мистера Силаса Бруна?» «Бог с вами! В это время он уже будет здесь, он встает раньше всех. Да вот и он сам, сэр. Сейчас он сам и ответит вам на все ваши вопросы». В эту минуту в воротах показался сердитый пожилой человек с хлыстом в руке чем дело, да, Усон — крикнул он, — не болтай, займись делом. А вам какого черта здесь надо? — Мы бы хотели переговорить с вами, любезнейший сэр, — отвечал Холмс самым учтивым тоном. — Мне некогда разговаривать со всякими бродягами. Какого черта вы тут? шляетесь убирайтесь немедленно, а не то я спущу собак. Холмс наклонился вперед и что-то шепнул Броуну на ухо. При этих словах тот сильно вздрогнул и весь залился краской до самых ушей. — Ложь! — закричал он. — Это наглая ложь! — Превосходно! Итак, мы обсудим это прямо здесь или пройдем в вашу приемную? — Ну что ж, идемте! Холмс улыбнулся. — Ватсон, я не задержусь более пяти минут, — сказал он, следуя за Броуном однако мне пришлось провести около двадцати минут в ожидании его возвращения ялый свет заката уже сменился серыми сумерками прежде чем холмс и мистер браун появились вновь никогда еще мне не доводилось наблюдать такую разительную перемену как то что произошла за эти несколько минут с Силосом силосомброуном он был бледен на лбу выступили крупные капли пота Хлыст в руке колыхался, как ветка по ветру. От его заносчивого грубого тона не осталось и следа, и он покорно шел рядом с моим другом, как побитая собака за хозяином. «Все ваши указания будут выполнены, будут выполнены», — повторял он. «Смотрите, ничего не перепутайте», — сказал Холмс, оглядываясь на него. «Не беспокойтесь, я сам лично отправлюсь туда. Я вам напишу». «Смотрите, без глупостей. Вы должны следить за ним, как за своим собственным. Можете всецело положиться на меня. Итак, я извещу вас завтра». Он повернулся на каблуках, не обращая внимания на дрожащую руку, которую протягивал ему Силас. И мы направились к Кингспайланду. «Редко приходилось мне видеть такую смесь грубости, трусости и низости». «Как в мистере силы сиброуни заметил Холмс. «Стал быть, лошадь у него?» Он пытался отрицать это, но я так точно описал все то, что происходило здесь в то утро, что он убежден, будто я следил за ним. Я рассказал ему, как развивались события. Он, по своему обыкновению, встав раньше других, увидел чужую лошадь, бродившую по торфянику. Когда он подошел к ней поближе, то был изумлен». Узнав в коне серебряную молнию, фаворита предстоящих скачек, первым его порывом было отвести лошадь обратно, в Кингстон-Пайланд, но, немного поразмыслив, он решил спрятать ее в Кэпмельтоне до окончания состязаний. Как только я выложил ему все подробности, он перестал отпираться и стал думать только о том, как спасти свою шкуру. Но, Холмс, ведь у него в конюшне был проведен тщательный обыск, «О, дорогой мой друг, у каждого конюха всегда найдется потайное местечко. А вы не боитесь оставлять лошадь у него сейчас?» «Друг мой, он будет хранить ее, как зеницу ока. Он знает, что для него единственная надежда избежать наказания — это сохранить лошадь в целости и сохранности. Но я сомневаюсь, Холмс, что ему удастся выйти сухим из воды». Полковник Рос, на мой взгляд, не производит впечатления столь милосердного человека. Это зависит не только от полковника. Не знаю, Ватсон, заметили ли вы, но полковник отнесся ко мне несколько свысока. И вот теперь я хочу его немного проучить. Не говорите ему пока ничего о найденной лошади. Хорошо, я ничего не скажу ему. А когда вы планируете заняться поисками убийцы? Не сейчас, Ватсон а сегодня ночным поездом мы уедем с вами в Лондон. Слова моего приятеля ошеломили меня. Мы пробыли в Деваншире всего несколько часов, и мне казалось невероятным, что Холмс хочет отказаться от дела, раскрытие которого так блестяще было и начато. Ни слов больше не смог я добиться от Холмса до тех пор, пока мы не вернулись в дом Джона Строкера. Полковник и инспектор ждали нас в гостиной. «Мы с моим другом вернемся в Лондон ночным экспрессом», — сказал Холмс. «Спасибо за гостеприимство, мы славно подышали вашим чудным дертморским воздухом». Инспектор с изумлением взглянул на него, а губы полковника сложились в насмешливую улыбку. «Стал быть, вы отказываетесь от надежды найти убийцу бедняги Строкера?» С иронией в голосе спросил он. Холмс пожал плечами. «Конечно, для этого существует много препятствий», — сказал он. «Но я твердо обещаю, что ваша лошадь будет участвовать в скачках во вторник. Поэтому советую вам заранее позаботиться о хорошем жокее». «Могу я попросить у вас фотографию мистера Джона Строкера?» Инспектор вынул из кармана конверт, взял из него фотографию и передал ее Холмсу. «Дорогой мистер Грегори, вы предусмотрели все, в чем я мог нуждаться». Могу я попросить вас подождать здесь несколько минут, пока я задам несколько вопросов служанке. «Должен признаться, что наш лондонский консультант не оправдал моих ожиданий», — заявил полковник, как только мой друг вышел из комнаты. «По крайней мере, он дал вам слово, что ваш скакун примет участие в скачках», — возразил на его слова я. «Да но это, всего лишь его слово», — сказал полковник, пожимая плечами а я предпочел бы пустым обещанием своего скакуна. Я собирался сказать еще несколько слов в защиту своего друга, как вдруг он сам появился в комнате. «Теперь, господа», — сказал он, — «я готов». В тот момент, когда мы садились в коляску, и один из конюхов отворил нам дверцу, Холмсу как будто пришла внезапная мысль. Он подался к нему и дотронулся до рукава конюха, «Кажется, у вас в загоне овцы. Скажите, кто ухаживает за ними?» — спросил он. «Я, сэр», — ответил конюх. «Скажите, любезный, они болели ли они чем-нибудь в последнее время?» «Да нет, вроде не было ничего особенного. Вот только несколько из них ни с того ни с сего стали прихрамывать». Я видел, что Холмс остался весьма удовлетворен полученным ответом. Он выглядел весьма довольным, улыбался и потирал руки. «Прямо в яблочко, Ватсон, прямо в яблочко!» — сказал он. «Да, кстати, Грегори, позвольте мне обратить ваше внимание на эту странную эпидемию, вспыхнувшую среди овец. А теперь в путь!» «Трогай!» «Вы действительно считаете это важным обстоятельством?» — спросил инспектор, удобно расположившись напротив Холмса. Я считаю это чрезвычайно важным. Нет ли еще чего-нибудь, на что вы желали бы обратить мое внимание? На странное поведение собаки в ту ночь. Да, но собака ничего особенного не делала. Вот это-то и странно, дорогой инспектор. Загадочно заметил Шерлок Холмс. Четыре дня спустя мы с Холмсом снова ехали в поезде, на этот раз в Инчестер где должны были состояться скачки на Уэссекский приз. Полковник Росс встретил нас, как и было условлено, на станции, и мы все вместе в его экипаже направились за город, к месту проведения скачек. Он был очень серьезен и держал себя чрезвычайно холодно. — Я так ничего и не слышал о своем коне, — сказал он. — Скажите, полковник, вы, надеюсь, сможете его узнать, если увидите? — спросил Холмс. Полковник рассердился. Более глупого вопроса мне еще не доводилось слышать. Серебряную молнию может узнать даже младенец по его белому пятну и крапинкам на передней ноге. Когда наш экипаж въехал за ограду ипподрома, я взглянул на афишу, чтобы познакомиться с расписанием заездов. Уэссекский приз. Тысяча саверенов с подписными, 50 саверенов с каждой, для лошадей 4 и 5 лет. Второй лошади — 300 фунтов, третий — 200 фунтов. Первый. Мавр, владелец Фис Ньютон, красный картуз, коричневый камзол. Второй. Стрела, владелец полковник Уардлоу, розовый картуз, камзол голубой с черным. Третий. Десброу, владелец лорд Бекотер, желтые ритузы и рукава. Четвертый. Серебряная молния, владелец полковник Рос, черный картуз, красный камзол. Пятый. Ирис, владелец герцог камзол желтый с черными полосами, шестой — Респер, владелец лорд Синкльфорд, ярко-красный картуз, черные рукава. Мы сняли нашу вторую лошадь с этого заезда, поверив вашим словам, мистер Холмс. — Но лошади в полном составе! — крикнул я. — Все шесть! — Все шесть? — Стало быть, и серебряная молния здесь! — в волнении воскликнул полковник. — Но я не вижу его. — А вот, должно быть, и он. В эту минуту из-за загородки плавно выступила великолепная гнидая лошадь, и рысью прошла мимо нас, управляемая жокеем, одетым в черный картуз и красный камзол, всем известные цвета конюшен полковника. — Это не моя лошадь! — закричал полковник. — — У этой ни одной белой отметины. Что это значит, мистер Холмс? — Давайте посмотрим, как она поскачет, — невозмутимо отвечал мой приятель. С минуту он смотрел в мой бинокль. — Великолепно! Превосходный старт! — вдруг воскликнул он. — Вот они показываются из-за поворота. Встав в нашем экипаже, мы могли прекрасно видеть всех скакунов. Все шесть коней шли так близко, что казалось, их можно было бы покрыть одной попоной, но на половине круга желтый цвет капертонской конюшни выдвинулся вперед. Однако прежде чем лошади поравнялись с нами, Десбороу отстал, а лошадь полковника, сразу выдвинувшись, дошла до столба на шесть корпусов впереди своего соперника. Ирис герцога Бельмураля пришел третьим. Без как мой сказал полковник нервно протирая глаза рукой но признаюсь я ровным счетом ничего не понимаю не пора ли вам открыть нам тайну мистер холмс конечно полковник я расскажу вам все пойдемте взглянем на коня а вот и он продолжал холмс когда мы зашли за ограду куда допускались только владельцы лошадей вам стоит только протереть ноги лошади винным спиртом чтобы убедиться что перед вами не какая нибудь иная лошадь а именно серебряная молния это просто чудо сэр лошадь судя по всему совершенно здоровый в полном порядке приношу свои извинения за сомнения в вашем дедуктивном таланте вы оказали мне большую услугу возвратив мне лошадь но окажете еще большую если найдете убийцу джона стракера «Я уже нашел его», — спокойно отвечал Холмс. Полковник и я уставились на него с изумлением. «Нашли? Где же он?» «Здесь?» «Здесь где?» «Стоит возле меня». Полковник гневно вспыхнул. «Я вполне осознаю, чем обязан вам, мистер Холмс», — сказал он. «Но я расцениваю ваши слова как плохую шутку или намеренное оскорбление». Шерлок Холмс засмеялся. «Уверяю вас, что я ни в коей мере не хотел бы вас обидеть. Настоящий убийца стоит прямо за вами». Холмс сделал шаг в сторону и положил руку на лоснящуюся шею скакуна. «Это конь?» — в один голос воскликнули мы с полковником. «Да, он. Но его можно оправдать» если я скажу вам, что он совершил это ужасное преступление, защищая себя, и что Джон Строкер был совершенно не тем, за кого себя выдавал. Но давайте поговорим об этом позже, после окончания скачек, в более спокойной обстановке. Вечером мы снова сидели в купе поезда, мчавшегося в Лондон, и, я думаю, путешествие показалось полковнику таким же коротким, как и мне так как мы слушали увлекательный рассказ моего друга о том, что же в действительности произошло в Дертморской конюшне в понедельник ночью и о том, как ему удалось все это установить. «Признаюсь, что все выводы, сделанные мною на основании газетных сообщений, оказались ошибочными», — начал Холмс. «Я ехал в Девоншир, убежденный в том, что Фитцрой Симпсон — истинный виновник преступления» хотя, конечно, не мог не обратить внимание на недостаточность улик против него. Как раз в тот момент, когда мы подъезжали к дому Джона Строкера, меня осенила вся важность такого незначительного, казалось бы, обстоятельства в деле об убийстве, как баранина с перцем, поданная на ужин сторожу конюшни. Это было первое звено в цепи моих рассуждений. Опий в порошке не бесвкусен. Вкус его не неприятен, но специфичен. Перец же как раз та приправа, которая способна скрыть присутствие опия. Но каким образом посторонний человек, такой как Фитцрой Симпсон, мог явиться с запасом опиумного порошка как раз в тот день, когда готовили кушани с приправой, способной скрыть вкус опия? Это было невозможно. Поэтому причастность Симпсона к данному преступлению я исключил. И сосредоточил свое внимание на строкере и его жене, единственных людях, у которых была возможность добавить опий в баранину в тот злополучный вечер. Судя по всему, порошок был подсыпан только в тарелку конюха, потому что все остальные ели то же самое блюдо без каких бы то ни было последствий. Но кто же мог подсыпать опий так, чтобы служанка ничего не заметила? В решении этого вопроса мне помогло молчание собаки. так вы знаете, в конюшне была собака, которая по непонятным причинам никак не отреагировала на то, что кто-то вошел в конюшню и вывел из нее коня. Очевидно, ночным посетителем был человек, которого собака хорошо знала, поэтому она и не разбудила своим лаем конюхов, спящих на сеновале. Я убежден или почти убежден, что той ночью... Джон Строкер отправился в конюшню и вывел из нее лошадь. Зачем? Видимо, имея какие-то корыстные цели. Иначе зачем бы ему было опаивать своего собственного помощника? Но я никак не мог понять, какие именно. Бывали случаи, когда тренеры лошадей выигрывали большие деньги, делая ставки против своих подопечных, обманным способом не давая им выиграть. Иногда подкупали жокеев, иногда использовали более надежные и хитроумные средства. Что же было в этом случае? Я надеялся, что содержимое карманов строкера поможет мне сделать правильные выводы. Мои ожидания оправдались. Вы, вероятно, не забыли странный нож, оказавшийся в руке убитого. Нож, который, конечно, никому бы не пришло в голову использовать в качестве средства защиты. Этот нож, как сказал нам господин Ватсон, используют для хирургических операций. Вам, полковник, как человеку опытному в деле скачек, должно быть известно, что на бедре лошади можно сделать небольшой разрез сухожилия, причем так незаметно, что снаружи не останется ни малейшего следа. Лошадь в таком случае начинает слегка прихрамывать, что обыкновенно приписывают утомлению или банальному ревматизму, но никак не злому умыслу мошенник негодяй вскричал полковник этим и объясняется желание джона строкера увести лошадь из конюшни такое чувствительное животное своим ржанием при уколе ножом разбудило бы конюхов как бы крепко они не спали при осмотре вещей строкера мне посчастливилось не только установить способ совершения преступления но и понять его мотивы как человеку светскому полковник Вам известно, что люди не носят при себе чужих счетов. Большинство из нас едва справляется и со своими собственными. Я сразу понял, что Строкер жил двойной жизнью. Благодаря счету я узнал, что существует некая особа, обладающая хорошим вкусом. При всей вашей щедрости к служащим, полковник, вряд ли они в состоянии платить по 20 геней за костюм для своей жены. Я задал миссис Строкер вопрос об ее костюме, и, убедившись, что подобного туалета у нее никогда не было, я записал на всякий случай адрес портнихи. Ну, а дальше все просто. Строкер увел лошадь, Симпсон, пустившись бежать, потерял галстук, Строкер поднял его, слез с лошади и зажег свечу. Но животное, испуганное внезапным светом и почувствовав неладное, вырвалось и При этом, легнув копытом, угодило как раз в голову Строкеру. Перед тем Строкер, несмотря на дождь, снял плащ, чтобы произвести свою тонкую операцию, а при падении нож вонзился ему в бедро. — Удивительно! — воскликнул полковник. — Удивительно! Вы рассказываете все так, как будто были очевидцем всего этого. — Признаюсь, что расследование далось мне нелегко. Сначала у меня появилась мысль, что такой предусмотрительный человек, как Строкер, никогда не решился бы перерезать лошади сухожилия, беспредварительные на тот практике. Но на чем или на ком он мог практиковаться? Неподалеку от конюшни я случайно увидел стадо овец и задал пастуху вопрос, ответ на который доказал мне верность моего предположения. Вернувшись в Лондон, Я отправился к портнихе, которая сразу вспомнила Строкера и отозвалась о нем, как о прекрасном заказчике, балующем свою красавицу жену, любящую дорогие наряды. Я не сомневаюсь, что он, оказавшись по уши в долгах, по вине этой женщины, решился пойти на это преступление. Вы рассказали нам все, кроме одного. Где все это время была моя лошадь? Она металась в пронизываемой дождем ночи по болоту и торфянику, и ее пригрел один из ваших соседей. Ну, вот, кажется, и к а значит, менее чем через десять минут мы прибудем на вокзал Виктории. Если вам будет угодно выкурить у нас сигару, дорогой полковник, я расскажу вам все остальные интересующие вас подробности этого поистине любопытного дела.